Придётся начать рассказ с того времени, когда я был ещё студентом. Я поступил в Лондонский университет и скоро обратил на себя внимание профессоров, которые сулили мне блестящую будущность. Окончив университет, я принялся за научные исследования, занимая в то же время небольшую должность в Кингс-Коспетле. Случайно мне удалось сделать несколько довольно интересных открытий в лечении каталепсии. за что я и удостоился Брукс-Пинкертонской премии и получил медаль за упомянутую монографию о нервных болезнях. Не знаю почему, но у всех сложилось мнение, что я составлю себе блестящую карьеру. И я действительно благодаря этому скоро приобрел бы известность, если бы не один камень преткновения, а именно – недостаток в деньгах. Вы отлично понимаете, что специалист, желающий приобрести известность, должен обязательно жить где-нибудь в районе Кэвендиш-скверы и нанимать хорошую квартиру с приличной обстановкой. А всё это стоит больших денег. Мало того, известность приобретается с годами, а до тех пор надо иметь капитал, на который можно было бы существовать, пока не пройдёт этот самый тяжёлый выжидательный период. Затем всякий воломарский известный доктор должен иметь свою карету и лошадь, а мои средства были очень ограничены. Чтобы прибить на своих дверях металлическую доску, мне пришлось бы усиленно работать и провести по крайней мере 10 лет в скромной и экономной жизни. Но обстоятельства сразу изменились совершенно неожиданным и странным для меня путём. Как-то приехал ко мне совершенно незнакомый господин фамилии Блессинкто. Войдя в комнату, он сразу приступил к делу. Вы тот самый мистер Тревеллин, которому все сулят блестящую карьеру и который со временем будет зарабатывать огромные деньги, спросил он. Я поклонился. Ответьте мне откровенно, желаете ли вы получить капитал, при помощи которого вы могли бы сейчас осуществить свои мечты? Вы обладаете достаточным умом, чтобы вести успешное дело? Обладаете ли вы в равной степени тактом? Этот вопрос показался мне настолько странным и оригинальным, что я не мог не улыбнуться. "Думаю, что не лишон некоторой доли", ответил я. "Может быть, у вас есть какие-нибудь дурные привычки? Не пьёте ли вы, а?" "Нет, не пью". "Отлично. Но позвольте в таком случае задать вам немного нескромный вопрос. Почему вы, имея все данные, не имеете практики?" Я пожал плечами. Вы стесняетесь, продолжал он покровительственно. В таком случае, я сам вам отвечу. В голове у вас больше, чем в кармане, не правда ли? Я смотрел на него с изумлением. Не беспокойтесь, продолжал он. Я предложу вам комбинацию, которая столь же будет полезна для меня, сколько и для вас. Будем откровенны. У меня есть несколько тысяч свободных фунтов, которые я хочу удиссетить с вашей помощью. Но каким образом? Я хочу предложить вам одну сделку, которая, по моему мнению, вернее всех других спекуляций. Какую же я могу играть в ней роль? Сейчас вам расскажу. Я найму дом, заведу обстановку, буду платить прислуге, даже буду выдавать вам карманные деньги. Вы же в свою очередь должны отдавать мне 3/4 заработанных вами денег. А остальную часть вы можете оставить себе. Вот какое странное предложение, мистер Холмс. Сделал мне этот господин по фамилии Блессингтон. О том, как мы заключили договор и окончательно сговорились, не стоит рассказывать. На следующий день он нанял дом, купил всю обстановку, и я начал практиковать, как он ожидал, очень удачно. Он жил у меня в качестве постоянного пациента. Решено было говорить всем, что у него слабое сердце и что потому он нуждается в постоянном медицинском присмотре. Занимал он две лучшие комнаты в первом этаже. Одну из них он сделал спальней, а другую гостиной. У него были довольно странные привычки. Людей он чуждался и редко выходил из дома. Вообще он вёл неправильный образ жизни, но в одном только был аккуратен до педантизма. Каждый вечер в один и тот же час он входил в мой кабинет, просматривал книги, брал 3/4 заработанных мною денег и прятал их в свой несгораемый железный шкаф, который стоит в его спальне. Я зарабатывал очень много, так что ему не приходилось никогда сожалеть, что он пустился на такую аферу. Дело пошло успешно с самого начала. Репутация, которой я пользовался ещё в госпитале, а также несколько случаев излечения трудных болезней Быстро сделали меня известным и дали огромную практику, благодаря которой в течение одного только года я сделал Блессингтона богатым человеком. Вот история моей карьеры и мои отношения к мистеру Блессингтону. Теперь позвольте рассказать, что главным образом привело меня к вам. Несколько недель тому назад мистер Блессингтон вошёл ко мне в комнату, как мне показалось, сильно взволнованный. Он рассказал мне про какую-то кражу со взломом, совершенную в Вест-Энде, и советовал позаботиться приделать к дверям и к ставням окон крепкие задвижки и болты. Его волнение и страх казались мне сильно преувеличенными, но он оставался в таком взволнованном состоянии всю неделю, постоянно осматривал по вечерам окна, двери и перестал даже совершать свою обычную послеобеденную прогулку. Он производил на меня впечатление человека, который чего-то или кого-то ужасно боится. Когда же я намекнул ему об этом, он так на меня рассердился, что я предпочёл замолчать и решил никогда больше не поднимать этого вопроса. Мало помалу он успокоился и вернулся даже к своим привычкам, пока одно обстоятельство не привело его опять в то же жалкое и прямо ужасное для постороннего наблюдателя состояние. Вот чем оно было вызвано. 2 дня тому назад я получил письмо следующего содержания. Ни адрес, ни число не были на нём обозначены. Один русский аристократ желает воспользоваться своим временным пребыванием в Англии, чтобы посоветоваться со специалистом по нервным болезням, доктором Перси Тревелен. Он страдает уже несколько лет каталептическими припадками, и потому просят доктора Тревелена принять его завтра у себя на дому в четверг седьмого. Это письмо меня очень заинтересовало, потому что вообще настоящих каталептиков очень мало. А тут, как видно, представлялась возможность наблюдать эту болезнь, выраженную в довольно сильной степени. В назначенный час я сидел в своём кабинете, И с нетерпением ждал больного, когда пришёл мальчик и доложил, что меня спрашивают два господина. Один из них был старый, худой, сумрачный, с простыми угловатыми манерами господин, внешностью своей совсем не похожий на русского аристократа. Но ещё больше меня поразила наружность его спутника. Это был молодой человек высокого роста, довольно красивый, с загорелым свирепым лицом, Сложением своим сильно напоминающий статую Геркулеса. Он вёл первого господина под руку и усадил на кресло с такой осторожностью, которая совершенно не соответствовала его внешности. "Простите, что я потревожил вас, доктор", сказал он по-английски с несколькими иностранным акцентом. "Это мой отец, и я очень беспокоюсь за его здоровье. Я был сильно тронут его сыновней заботливостью. Может быть, вы желаете остаться с отцом во время консультации, спросил я. Боже меня сохрани, воскликнул молодой человек с явным ужасом. Я сам очень нервный человек, и когда с отцом делаются припадки, мне кажется, что он сейчас умрёт и что я больше никогда его не увижу. Если позволите, я посижу в приёмной. Конечно, я согласился, и молодой человек вышел из кабинета. Я стал расспрашивать больного про его болезнь. и записывал всё, что он говорил. Судя по ответам, это был совсем необразованный человек, что, между прочим, тогда я приписал незнанию нашего языка. Но вдруг пациент перестал отвечать на мои вопросы. Я обернулся и увидел его сидящим в кресле совершенно прямо с бессмысленно выпученными глазами и тупым неподвижным выражением лица. Очевидно, у него начался припадок. Сначала мне стало жалко его, но потом, к стыду моему, я должен признаться, что я даже обрадовался присутствовать и самолично исследовать эту болезнь во время припадка, что удаётся врачам очень редко. С этой целью я встал от стола, попробовал пульс больного и температуру и не нашёл ничего ненормального. Все симптомы совпадали с теми, которые я наблюдал при этой болезни и раньше. Обыкновенно в таких случаях очень помогала ингаляция. Но бутылка с азотной кислотой стояла в лаборатории, поэтому я оставил больного сидеть в кресле, а сам спустился вниз за лекарством. Вернулся я в кабинет минут через 5. Но можете себе представить моё изумление, когда пациента в комнате не оказалось. Конечно, сейчас же я побежал в приёмную. Но и здесь не оказалось ни больного, ни его сына. Парадная дверь была притворена, но не заперта на ключ. Мальчик, который впускал больных, только что недавно поступил ко мне на службу. Обыкновенно он сидел у себя внизу и выходил провожать больных, когда я давала из кабинета звонок. Он никого не видел, и потому странное поведение моих пациентов так и осталось для меня тайной. Вскоре после этого с прогулки вернулся мистер Блессингтон. Но я ничего ему про это не рассказал, потому что откровенно говоря, старался иметь с ним как можно меньше дела. Так я и не думал увидеть когда-нибудь странного Больного и его сына. Но к моему удивлению, сегодня вечером, в тот же час, они опять вошли под руку в мой кабинет. Воображаю, какие вы делали предположения насчёт моего вчерашнего исчезновения, сказал мой пациент. Я признался, что порядочно таки был удивлён. Видите ли, в чём дело? Во время припадков я совершенно теряю сознание и память. Увидев себя в чужой комнате, как мне показалось, я спустился вниз и выбежал на улицу. А я добавил, его сын, видя, что мой отец проходит через приёмную, подумал, что вы отпустили его. Только придя домой, он вспомнил и рассказал мне всю правду. Всё это было так естественно и правдоподобно, что я рассмеялся от души и предложил молодому человеку посидеть в приёмной, пока я осмотрю и пропишу его отцу лекарство. В кабинете я провёл с больным около получаса, во время которого освидетельствовал его и прописал лекарство. Потом отец с сыном при мне же ушли под руку. Я уже говорил им, что в это время мистер Блессингтон обыкновенно совершал прогулку. Он вернулся вскоре после того, как я проводил своих пациентов, и прошёл к себе. Не прошло и 2 минут, как он вбежал ко мне в кабинет с видом человека, поражённого паническим ужасом. Кто был в моей комнате, восклицал он. Никто, ответил я. Это ложь. Пойдите и убедитесь сами, если не верите. Не стану передавать вам те дерзости, которые он наговорил мне, находясь под влиянием страха. в невменяемом состоянии. Не говоря ни слова, я пошёл за ним в его комнату, и здесь он показал мне на светлом ковре свежие следы чьих-то больших ног. "Что же, по-вашему, это мои ноги?" кричал он. Действительно, у него нога гораздо меньше, кроме того, следы очевидно были оставлены недавно. После обеда не переставая шёл дождь, а за это время, кроме моих двух пациентов, в доме никого не было. Весьма вероятно, что молодой человек, ожидавший своего отца в приёмной, по какой-то неизвестной мне причине, воспользовавшись тем, что я был занят у себя в кабинете, прошёл в кабинет мистера Блессингтона. Ни одна вещь не была тронута, так что одни только следы на ковре служили неопровержимым доказательством присутствия в комнате постороннего лица. Вы себе представить не можете, как был взволнован мистер Блессингтон. Он сел на стул и плакал как ребёнок. Сколько трудов стоило мне немного успокоить его и заставить говорить последовательно. По его инициативе я приехал к вам, просить содействия в разъяснении этого странного явления, важность которого, по-моему, немного преувеличена. Пожалуйста, не откажитесь ездить со мной домой, чтобы иметь более ясные представления о случившемся.